Глава пятнадцатая Молодой офицер полиции и сын друга участкового Семена Петровича Антон Фадеев, привезя несчастную Кристину в отделение, сразу связался с Истоминым. «Нашел я вашу беглянку», — сказал он. «Можно сказать, из лап смерти вырвал. Задержись мы еще на несколько минут, живой я бы ее не увидел». Он вкратце рассказал о том, как убийца преследовал девушку. «Только учти, она не колется. Думаю, не расколется и у тебя. Девочка напугана». «Ладно, сажай ее в автобус до Южноморска, а я встречу», — согласился Иван. «И спасибо тебе, я твой должник». «Не зарекайся», — Антон, улыбаясь, положил трубку. Ему было жалко Кристину, однако ее отъезд он воспринимал с облегчением. Одной заботой меньше. Его отдел и так был завален работой. — Сейчас я отвезу тебя в город на автовокзал, — сказал Фадеев девочке. — В Южноморске тебя встретит полицейский, который ведет дело твоей подруги. — Как он меня узнает? — поинтересовалась Иванова. «Наверное, по фотографии, которая у него имеется», — предположил оперативник. «Ну, давай, готовься». Кристине нравился такой расклад. На вокзале можно было скрыться не только от полицейского, но и от преследователя. Деньги лежали в спортивной сумке. Достаточно много, чтобы сразу взять билет в аэропорт и навсегда улететь». Нет, про навсегда она погорячилась. Но лучше всего переждать это время, а потом появиться в родной квартире. Она спокойно вышла из отделения и села в УАЗик. Антон примостился с ней рядом и бросил водителю: "Саша, на автовокзал". В дороге они не промолвили ни слова по делу. В здании автовокзала просто пожали друг другу руки. Оба еле дождались момента, когда автобус отъехал от станции. Сидя в салоне, Кристина оглядывалась по сторонам. Ее преследователя нигде не было видно. Почему же она не узнала у Антона, сколько автобусов ходит отсюда до Южноморска? Во время поездки девочка немного успокоилась, даже подремала. Человек не может долго находиться в стрессе. Потом она надела солнцезащитные очки, кепку с большим козырьком и спрятала волосы, сделавшись похожей на парня. На ее счастье солнце светило вовсю, и она подумала, что с помощью такой простейшей маскировки спрячется от полицейского. Что не говори, а ему будет трудно отыскать ее по фотографии. Так она сможет спокойно пройти к кассам и взять билет до аэропорта. Кристина не спешила выходить из салона, решив затеряться в толпе. Она разглядела среди встречающих невысокого человека лет тридцати, типичного полицейского, как ей показалось, который с волнением всматривался в пассажиров. «Жди, голубчик», — усмехнулась девочка, спрятавшись за спину полного мужчины, Незаметно проскользнула мимо полицейского и направилась к кассам. Запах знакомого одеколона ударил в ноздри, когда она изучала табло. Иванова вздрогнула и понеслась к выходу. Липкий подкатился по лбу и щекам. Ее охватил ужас. Этот человек мог прикончить ее здесь, на глазах сотен людей, и благополучно исчезнуть. У выхода Кристина заметалась, как загнанный зверь, и бросилась в кафе. Она надеялась перехватить такси и скрыться от преследователя, но он дышал ей в спину. Как и в лесу, силы покидали беглянку. Тонкие ноги словно налились свинцом. Когда кто-то схватил ее за острый локоть, она почти потеряла сознание. Девочка очнулась в незнакомой комнате. Над ней склонился какой-то высокий парень с умными глазами. — Ну что ты так быстро бегаешь? — раскохотался он. — Вы кто? — Я журналист Пименов, — отрекомендовался молодой человек. — Меня просили тебя встретить. Она вцепилась в его руку. — Пойдемте скорее. Александр провел ее к машине, старому москвичу, По дороге Кристина молчала, словно спряталась в скорлупу. Пименов попытался разговорить ее. «Сейчас я отвезу тебя в отделение, и с тобой побеседует майор Истомин. Он расследует гибель твоей подруги Тони Миловановой». Девочка дернулась. «Как она умерла?» «Кто-то столкнул ее с обрыва на Тигровом мысу». «Ты догадываешься, кто мог это сделать?» Иванова опять закрылась. «Нет». Александр с досадой ударил кулаком по рулю. «Твое упрямство может тебе дорого стоить. Этот человек уже пытался убить тебя. Ведь пытался, правда?» Она кивнула. «Да». «Если ты хочешь, чтобы мы тебе помогли, расскажи все без утайки». Кристина наморщила лоб. — Ладно. Посмотрим. — Сейчас хорошо подумай, что ты будешь говорить Истомину. Она ничего не ответила. Истомин встретил Иванову с кислой улыбкой на губах. — Набегалась девочка. Подруга Милованова и Вихляевой процедила сквозь зубы. Набегалась. Ее тон не понравился Ивану пименов видел вся эта история строицы занимавшейся шантажом ему неприятно он подвинул к истине лист бумаги садись и пиши мне нужна подробная информация о человеке который пытался тебя убить она оттолкнула ручку я ничего не знаю майор с изумлением посмотрел на девочку совсем ничего «За что он пытался тебя убить? Ты тоже его шантажировала?» Кристина не разжимала губ. Ее поведение стало действовать на нервы. «Слушай, дорогая!» — раздраженно бросил Иван. «Если ты не раскроешь рта, я не пошевелюсь, чтобы тебя обезопасить!» Иванова усмехнулась. «Я прошу только проводить меня до квартиры. В остальном я справлюсь сама». Журналист и оперативник переглянулись. «Как хочешь», — сдался Истомин. «Он уже давно научился разбираться в людях и прекрасно понимал. В данную минуту ему ничего не удастся узнать». Девчонка напугана. Она насмотрелась детективов, в которых влиятельные люди, желающие избавиться от нежелательных свидетелей, достают их в любом месте. «Нужно немного подождать». Она обязательно еще с ними свяжется. Другого выхода у нее нет. Саша, доставь девушку до дома. Журналист кивнул. «Пойдем в машину». Она встала и потянулась. «Спасибо». «Да не за что». Когда Пименов и Иванова вышли из кабинета, Иван позвонил Сергееву. «Паша, записывай адрес». Сейчас Александр привезет Кристину в пустую квартиру. Твоя задача — охранять девчонку. Чует мое сердце, наш преступник появится очень скоро».